подпорченное. В кулаки метил сивый. Смотреть надо. Ты это того, Демид, смотри за ним в оба и на ус мотай, хотя усов у тебя в доподлинности не имеется. Но вырастут еще, вырастут. Из-под мшистых камней пробивается родничок. Прозрачный, звонкий и резвый.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 Скучно демки с Максимом Пантюховичем на пасеке. Пасека далеко от деревни, очень далеко. Места здесь по взгорью залиты душистым Иван-чаем, над которым с утра до вечера жужжат пчелы. Богатей Валявин давно еще облюбовал место в верховьях Жулдетского хребта для пасеки. Начал строиться. А нынче весною перевезли сюда всех пчел, отобранных у раскулаченных мужиков. Дом еще не отстроили, не вставили окна-двери, но дом будет большой, пятистенный. на Демке с Максимом Пантюховичем у костра, рыжее пламя плещется, ждет темень, а просвету нет. Накрывшись дерюгой до черной бороды, Максим Пантюхович лежит возле костра и смотрит в небо. Не спит, бормочет себе в бороду, кряхтит.